он. «Я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи. А потом, знаешь, мам, я вообще не понимаю, почему вокруг любви поднимают такой шум». Роджер кинул на нее задумчивый, чуть ироничный взгляд. «Странно. Родной сын, а ей с ним как-то не по себе». «Ну ты, верно, перебывал во всех театрах?» «Да, ходил раза два или три». «А ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?» Знаешь, я совершенно забыла об этом. Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождались улыбкой. А улыбка у него была примилая. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын наследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. И один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь такую внешность. Ему исполнилось 18, и пора бы уже ему стать привлекательнее. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили, слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос.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 что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и, вместе с тем, нежное выражение. «Если бы я верил в Бога, я бы, наверное, стал священником», сказал, наконец, Роджер. «Священником?» Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости, но его ответ проник в сознание...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 — Нет, это годилось для XVI века, — сказала она. — Ты немножко опоздал. — Да, ты права. — Я не представляю, как это пришло тебе в голову. — Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите. Вы и не знаете другого, и думаете, что это воздух райских кущ. А я в нем задыхаюсь.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 Слезы все еще струились у тебя по лицу. И самым будничным голосом сказала режиссеру, что этот чертов осветитель делает с софитом, я велела ему не включать синий. А затем, не переводя дыхание, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену. «Ах, да». Да, я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисмент Я в жизни не слышала, чтобы так хлопали. Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил, что ты думаешь то, что говоришь. А когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. И с тех пор я... Перестал тебе верить во всем. Шулия улыбнулась ему прелестной, обезоруживающей улыбкой, милой.